Ян Улов Экхельм, Фрёкенсталь и банда пожарников. Повесть. «Ш'яйцо в ляпе», — сказала Клара. Странно звучит, верно? Клара — это попугай. Она умеет разговаривать, но путает буквы в словах, так что, когда говорит «ш'яйцо в ляпе», это значит «яйцо в шляпе». Не беда. «Скоро ты с ней познакомишься и научишься ее понимать». Наступила весна, светило солнце, все цвело и зеленело, приближалась Пасха, и все радостно ждали этот праздник. Нет, пожалуй, не все. В темном подвале, в городке, где угодно, сидели три жалких типчика и дулись на весь белый свет. Вот тот на стуле у подвального окошка дулся больше всех. Вторым по надутости был тот, кто лежал на кровати, а на полу, скрестив ноги, словно портной, сидел тот, кто дулся меньше других. Он играл на губной гармошке. — О-хо-хо! — вздохнул, сидевший на стуле, и хлопнул себя по животу. — Как же я проголодался! — Плохочки! — твердил, лежавший на кровати. Он клевал носом, и то и дело засыпал. — — Отличная музыка. Давненько я ничего лучше не слышал, — чихнув, похвалил сам себя тот, кто сидел на полу и убрал гармошку от арта. — Узнаёте эту троицу? — Верно. На стуле сидит Кристен Петерсон по прозвищу Крендель. Он тот ещё обжора. На кровати лежит Густав Гейер. Он не больно-то разговорчив. А с губной гармошкой — это Нильс Чихенстрем по прозвищу Нисычих. Он постоянно чихает, когда разговаривает. «Конечно, ты помнишь, что все они разбойники, причем самые хитрющие в мире. По крайней мере, они сами так считают и называют себя бандой. Но на самом деле не такие уж они и страшные». «Но сейчас одного в банде не хватает. Главаря Андерса у Плота, Впрочем, он велит звать себя шефом». «Ох, -хо охонюшки!» — снова вздохнул Крендель. «Не видать нам радости на Пасху!» «Плохочки!» — кивнул Густав Гейер. «Апчхи! А вот на день рождения, — чихнув, произнёс несычих, — на день рождения дарят всякие замечательные подарки!» И снова заиграл на губной гармошке. «Перестань!» — попросил Крендель. И так на сердце кошки скребут. Не будет у нас в этом году радостной Пасхи. Разбойники совсем приуныли, так что даже не заметили, как открылась дверь, и на пороге появился шеф. «Вся хнычете!» — сказал он с мрачной издевкой. «Я просто сказал, что не видать нам в этом году праздника!» — как своих ушей вздохнул Крендель. Шеф вошел в комнату и уселся на стул у стола. «А что мешает нам отпраздновать Пасху?» — спросил он, сверля взглядом кренделя. «Сам знаю, что», — проворчал тот. «У нас денег нет. А раз так, не на что купить яйца. Как же справлять Пасху без яиц?» «Ерунда, ничего глупее не слыхивал», — рассмеялся шеф. «Вы что, забыли, кто мы такие?» «Апч!» «Андерсули», — чихнув, начал было не сочих. «Зови меня так», — перебил его шеф и ткнул пальцем в свою сине-бело-красную полосатую футболку. На красной полоске было написано «Чиф». «Шеф и Густов Крендель и я», — продолжил Ниса. «Какая разница, кто мы такие?» «Мы банда», — сказал шеф. «Я вообще самый хитрый в мире разбойник. Хитрый без денег раздобудет яйца к празднику. Просто берешь их и все дела». «Паровать нехорошо», — напомнил Крендель. Ай, ай, ай! чихнул Чих и погрозил пальцем. Дурачья, прошепел шеф. Это обычным людям воровать нельзя, разбойники на то разбойники, чтобы воровать. Значит, и яйца можем взять бесплатно. Ням, ням! облизнулся Крендель. Давайте вечером сыграем на аспер, посмотрим, кто съест больше яиц. Победителю приз: бутерброд с ливерным паштетом. «Ну уж нетушки», — сказал Несычих. «Крендель, ясное дело, выиграет. Он вечно лопает больше всех. Нет, я к ней играю. Не играю, не играю!» «Прекратите базарить!» — рявкнул шеф. «Сперва надо достать яйца». «Это легче, Лёхова!» — рассмеялся Крендель. Он явно воспрянул духом. «Надо просто заглянуть в любой курятник и взять яйца». «Хорошечки!» — улыбнулся Густав Гейер. Шеф посмотрел на Кренделя. «Тогда ты иди. Сходи в любой курятник и возьми яйца, раз собираешься съесть больше других». Крендель вскочил со стула и замахал руками. «Нет уж, я боюсь темноты. И кур тоже боюсь. А если меня петух клюнет? Вдруг ему не понравится, что я забираю яйца?» Шеф покачал головой. «Как знаешь, но тогда яиц на Пасху у нас не будет». Крендель сел и задумался. Остальные выжидательно смотрели на него. «Ладно, схожу, — наконец согласился он. — Но обещайте, что мне достанутся самые большие яйца!» Разбойники кивнули. «Ну, тогда я пошел, — решился крендель и подмигнул приятелям. — Пойду погуляю, поищу подходящий курятник. И дверь за ним закрылась». Крендель ушел на дело, оставшиеся разбойники не знали, чем себя занять. «Давайте, что ли, писать поздравительные открытки?» — предложил шеф, достал открытки, которые купил заранее, и взял карандаш. «У тебя есть друзья, которым мы можем их послать?» — спросил он Ниссе. Тот наморщил лоб и задумался. «Вообще-то нет», — ответил он печально. «А у тебя?» — спросил шеф Густава. Густов тоже покачал головой. Если у меня друзья, которым можно послать открытку, спросил шеф самого себя. Нет, сказал он, немного подумав. И так друзей у нас нет. Хопц! Можем послать открытки друг другу, чихнув, предложил Несочих. Какая радость получить от тебя открытку, проворчал шеф. Впрочем, мы ведь можем послать открытку Фрякенсталь. В дом Квинтер Финтер в переулке Яблочная пожива наверняка и будет приятно получить привет от бывших учеников. Шеф выбрал самую красивую открытку с пасхальной ведьмой, которая летит на метле с котом и кофейником. и принялся писать. Поздравляем нашу учительницу со светлым праздником Пасхи. Шеф Нильс Густов Вечер чистого четверга называют в Швеции ведьмином. Считается, что ведьмы в этот день собираются на шабаш. Они летят туда на метле. — Я сам подпишу за Кренделя, раз его сейчас нет, — решил шеф. Нет — Нет-нет, я уже здесь, — радостно крикнул Крендель. Разбойники удивленно повернулись к двери. — Видите, как тихо, я умею подкрасться, — похвастался Крендель. — И звука. Он на цыпочках подошел к столу, пряча руки за спиной. Ну как, поинтересовался шеф. Нашел курятник. Крендель с таинственным видом кивнул. Отправляйся туда вечером, приказал шеф. Не тушьки, ответил Крендель. Шеф вытаращил на него глаза. Это что, бунт? Ты что отказываешься идти за яйцами? Крендель сжал губы и замотал головой. Почему? спросил шеф, впившись в Кренделя взглядом. Потому что я там уже был, рассмеялся Крендель. Вот, посмотрите! И он показал то, что прятал за спиной. Это была его шляпа. Догадайтесь, что в ней лежало? Яйца! Много-много прекрасных белых яиц. Тут у вас лица вытянулись, подразнил он приятелей, заметив удивление разбойников. Неплохочки, сказал Густав Гейер и подмигнул. «Какой же ты молодец!» — чихнув, — сказал Ниса Чих и с восхищением посмотрел на Кренделя. «Отличная работа!» — похвалил шеф. «Всей банде пример. Как же тебе это удалось?» Крендель пожал плечами. «Да проще простого. Пока куры гуляли во дворе, я прошмыгнул в открытую дверь курятника и забрал яйца из гнезд. Вот только корзинки у меня не было, так что пришлось сложить их в мою шляпу». Мама в детстве ругала меня за то, что я вечно хожу в шапке даже дома. Вот теперь она и пригодилась. Раз! И дело в шляпе. Точнее, яйца в шляпе. «Молодец!» — сказал шеф и хлопнул его по спине. «Теперь Пасха спасена? Положи шляпу с яйцами на буфет до вечера». «Может, попробуем несколько прямо сейчас?» — спросил Крендель, не решаясь поднять глаза. «Я страсть как проголодался». «Опч!» «И у меня живот подвело», чихнув, признался Ниса Чих. У шефа и самого сосало подложечкой от голода, но он ответил не сразу, а сделал вид, что обдумывает свое решение. «Ладно, раз ты справился как настоящий разбойник, можем попробовать прямо сейчас», — решил он. «Ура! Ура!» — закричали крендели Нисса. «Хорошечки!» — расплылся в улыбке Густав Гейр. Крендель живо налил воду в кастрюлю и поставил вариться десяток яиц. «Вам каждому по два, мне четыре!» — заявил он. «Кто проследит за временем? Надо варить ровно пять минут!» «Я сам прослежу!» — сказал шеф. «Дай-ка мне свои часы, Крендель!» Но у Кренделя часов не было. И у Нисы тоже. И у Густава. Крендель совсем был отчаялся. «Как же мы узнаем, сколько варились яйца? Ведь их надо варить ровно пять минут, не больше, и не меньше. Иначе они будут либо сырые, либо переваренные. Это тоже не годится. Что же нам делать?» «Упч! «Жаль, что часовые магазины еще не закрылись», чихнув, сказал Несычих. «А то можно было бы наведаться туда и одолжить часики». Лахочки вздохнул Густав Гейер. — Ты захотел варить яйца. — Вот теперь самый ищи выход, — проворчал шеф. Крендель задумался. Нахмурил лоб, потом разворошил волосы и почесал нос. Наконец он подскочил от радости и закричал. — Придумал! — Котелок-то у меня варит! Он постучал себе по лбу. — В каждой минуте шестьдесят секунд. А пять минут выходит пять раз по шестьдесят. Получается триста секунд. — Верно, кивнул Нисочих. Пять минут или триста секунд, какая разница? Все равно у нас нет часов, проворчал шеф. Надо просто считать, как в порядке, сказал Крендель. Тогда все получится. Долго считать придется, чихнув, сказал Нисочих и печально вздохнул. Я сам посчитаю, ответил Крендель и отвернулся лицом к стене. Начинаю. Раз. «Два, три, четыре, пять...» Пока Крендель считала, вода кипела, шеф, Ниса и Густов накрыли на стол. «Двести девяносто семь, двести девяносто восемь, двести девяносто девять, триста! Чики-чики, я иду!» — крикнул Крендель и бросился к плите снимать кастрюлю с огня. Он остудил яйца в холодной воде, переложил их в коричневую корзинку и поставил на стол. «Шик-блеск, красота!» радовались разбойники. «Теперь и вправду, похоже на Пасху!» «Угощайтесь, друзья!» — важно поклонился Крендель. «Лучшие в мире яйца!» Четыре руки протянулись к корзине. Каждый разбойник взял по яйцу. Наконец-то они поедят в свое удовольствие. «Осторожнее!» — предупредил Крендель. «Не забывайте, что яйца хрупкие!» И что мне положено четыре штуки.